Глава 14. Начал я, естественно, с пчёл. Это оказался подвид пчёл, обитающих только в джунглях Амазонки. Выведен был этот подвид одним очень интересным родом Хуракан, который входил в высший совет Мая. Эти пчёлы были крайне опасны для человека, вырабатывая какой-то чрезвычайно токсичный яд, убивающий человека за несколько минут. Род хуракан был наподобие наших мечуриных. Его члены могли управлять животными, и похоже, что они смогли пойти намного дальше наших соотечественников, научившись вкладывать своих подопечных в техники одарённых. Вот и ещё одна ниточка, ведущая к нашим самым верным друзьям на западном континенте. Кажется, я знаю, куда император направит своё внимание после того, как разберёмся с текущей проблемой. Как я и думал, роботами занимались Меншиковы. В этой папке присутствовали досье, написанное Валентином, его отцом и еще парочкой человек, которые были указаны как ведущие специалисты по работе с аппаратурой, преобразующей силу дара. Железяки были очень мало изучены, но и этого уже вполне хватит, чтобы сказать, что нам противостоит противник, намного опережающий империю в технологиях. Эти роботы работали на каком-то совершенно новом источнике энергии, просто нереальной мощности. Генерируемая им энергия подавалась на вооружение по типу того, что демонстрировали нам Ланцовы, и уже на выходе получались техники, похожие на силу одарённых. Всё же это была имитация, и всё вооружение и защита роботов были воссозданы технологическим путём. Но Меншиковы пока произвели лишь поверхностное изучение уцелевших частей роботов. Поэтому еще слишком рано о чем-то говорить. Они указывали срок в полгода. Именно столько времени им потребуется, чтобы разобрать железяки по винтику и вникнуть во все тонкости их работы. Ну а на десерт информация о похождениях деда. С множеством фотографий и комментариями местных представителей армии, шуйских и ребят, которые лично видели, как дед расправляется с одной из войсковых частей. Даже несмотря на чудовищность своих поступков, дед оставался человеком. Он убивал всех мгновенно, а после высушивал тела, забирая себе их силу. Мне даже представить страшно, какую мощь он уже успел собрать. Да он вполне может заполнить кровью небольшое озерцо и встав в него стать практически неуязвимым. В таком случае об него переломает все зубы даже сильные отряды владеющих. Тут нужны будут лишь одни архгранды. И исходя из этого, отец был полностью прав. Дед ждёт меня, и только мне он позволит остановить тебя. Остальных же будет безжалостно уничтожать. Тот, кто составлял это досье, словно специально положил в него фотографии лишь детей и стариков, наверняка, чтобы вызвать во мне ярость. Но у него это не вышло. Сейчас я почувствовал лишь жалость, жалость к деду, ведь это ему пришлось убить всех этих людей. И я уверен, что это далось ему очень тяжело, что он и сейчас чувствует себя отвратительно. Хоть мы и кровавые вороны, род которого боятся очень многие, но мы не убийцы, мы защитники. Закрыв последнюю страницу досье, я посмотрел на время и охренел. Было уже 2 часа ночи. А отец с императором даже и не думали прекращать работу. Они были настолько заняты, что даже не обратили на меня внимания, когда я уходил. Они люди взрослые, сами решат, когда им отдыхать. А мне пора уже сейчас. Завтра предстоит трудный день. Сперва перелёт в Красноярск, а после встреча с моими будущими родственниками, которые стоят в списке подозреваемых под первым номером. А ещё эта долбаная Веча и постоянное нахождение Даши рядом со мной. А после всего произошедшего между нами, мне предстоит весьма сложная задача держать себя в руках и не позволять ничего лишнего, по крайней мере, при посторонних. Вот с такими мыслями о Даше я и оказался в своей комнате. Честно говоря, где-то глубоко в душе я надеялся, что моя кровать сейчас будет не пуста. Она и была таковой. Вот только вместо Даши в ней устроилась лысая безобразия, которая при моём появлении недовольно заворочилась и пару раз пискнула. Наверное, Даша сегодня решила остаться с Дайнаной. Всё же, как я понял, они стали очень близки. Как никак обе они находились в схожих ситуациях. Только одна была на правах великой книжной, а вторая моей гостье. Но ничего, В наше отсутствие Лёха должен будет заменить Дайна не всех и сделать так, чтобы она здесь не скучала. Утро встретило меня суетой и гомоном стоящими в поместье. Складывалось такое впечатление, что уезжать собираются абсолютно все, хотя большая часть жителей Вороного крыла оставалась. Улетали только мы с Дашей, Настей и тёщей. дружинников полиграфа и его людей, а также ярость государеву я не считал. Они не являлись жильцами поместья, а большинство из названных мной вообще даже ни разу здесь не были. Лететь нам предстояло на двух самолётах. В первом полетим мы. Он был специально оборудован усиленным отсеком, который в случае чего сможет какое-то время сдержать Настю. Но все были уверены, что успокоительное не подведёт, и мы все спокойно долетим до места. Вместе с нами, естественно, полетит Юлия Сергеевна, Даша, воевода и ещё трое головорезов из его отряда, а также читер, авиценна, и я едва не забыл про Виктора, который с самого утра старался не отходить от меня ни на шаг, словно боясь, что я оставлю его в поместье. Честно признаться, у меня была подобная мысль. Но я дал слово, и поэтому Виктор летит вместе с нами. Остальные же все летели на втором самолете. Полиграф не был исключением. На третьем, уже грузовом самолете, доставят демона и машины ярости. Демон в военном исполнении. Очень интересно будет посмотреть, на что способны эти машины. Мы должны сесть в Красноярске, а оттуда отправиться в имение Шуйских. Весь необходимый транспорт будет ждать нас на месте. Исходя из того, что они род физиков, у шуйских наверняка имеется укрепленная комната, куда и нужно будет определить Настю, пока она не научится хоть немного контролировать себя. Вспомнил ее вчерашнее объятие и невольно поморщился. За три часа до отлета нас с Дашей пригласил к себе император. Там же присутствовал и отец. Этот разговор был о вече, на котором нам предстояло явиться. Николай Александрович дал примерную раскладку того, что там может случиться и с какими людьми лучше не иметь дела вообще. Даже несмотря на все правила веча, эти люди могут затаить обиду и ударить потом в самый неподходящий момент. Каждый из нас получил по увесистой папке, в каждой из которых имелся список всех возможных гостей и их цветовая принадлежность. Так зелёные были совершенно безопасны и не представляли никакой угрозы даже в перспективе. А вот красные наоборот были чрезвычайно опасны, и лучше всего было избегать с ними любых контактов. Но красных имён было всего 4, в то время как зелёных больше двух сотен. Это же охренеть, сколько народу там соберётся. И всё из-за того, что в этом году на Вече появится только объявившаяся великая княжна. Наш инструктаж продлился больше часа. К моему удивлению, Даша слушала Николая Александровича очень внимательно и даже задавала вопросы, которые ясно давали понять, что она не только слушает, но и старается разобраться в услышанном, понять и запомнить. Естественно, ей никто не собирался рассказывать истинной цели нашей поездки в Сибирь, а о ее роли в этой поездке и подавно. Впрочем, я был точно такой же наживкой. Но я уже привык последнее время ходить по самому краю. Оступался уже не раз. Но, как видите, до сих пор жив. К тому моменту, как мы освободились, всё уже было практически готово. Оставалось только дождаться, когда Насте введут успокоительное, и оно начнёт действовать. Время до этого ещё было, и мы отправились подкрепиться перед дорогой. Там на встретила Дайна в компании Лёхи. Но, судя по выражению в лица девчонки, он был далеко не самым желанным её гостем. С тем же Виктором она вела себя намного лучше. Может, потому что он даже не пытался к ней клеиться, а Лёха делает это ежесекундно, не давая дойна ни прохода. Но я уже неоднократно видел в исполнении Лёхи, как эта схема работает. Девушкам нравятся напористые и уверенные в себе парни. А именно таким и был Лёха, в отличие от меня. Дайнана сразу сказала, что она расстроена тем, что мы оставляем её в поместье одну. Что ты? Ты не останешься одна. Я буду каждый день приходить к тебе и не дам скучать. Тут же включился Лёха, но его слова попали в стену полного игнора. Дайнана даже и глазом не моргнула, пропустив его слова мимо ушей. Зато когда на кухню зашёл Виктор, она с радостью перекинулась с ним парой фраз, чем заставила Лёху скрипеть зубами. После увиденного я что-то начал сильно сомневаться, что у нас выгорит это дело. Слишком тугим оказался фрукт, явно не по зубам Кутузову. Вещей у нас с собой было по минимуму, и уже все были погружены в машины, поэтому ничего нам тащить самим не придётся. За 10 минут до назначенного времени отъезда мы попрощались со всеми, двинулись к своим машинам. Специально подготовленная машина для транспортировки Насти уже уехала. К тому времени, как мы подъедем к аэропорту, книжну уже должны будут погрузить на борт, также специально оборудованный для неё отсек. Юлия Сергеевна уехала вместе с дочерью. Ещё вместе с Настей был авиценна и Манижа. Последняя будет сопровождать их лишь до самолёта, дальше она отправится обратно в поместье. Ей ещё предстояло работать с Денисом. Хотя я даже не представляю, смогла она сама восстановиться или нет. После вчерашнего происшествия я её больше не видел. Получив последние наставления от отца и императора, я сел в машину, в которой меня уже ждала Надутая Даша. Что стало причиной её недовольства, я не стал спрашивать. Нужна она мне? Дуется, да и пускай. Захочет поговорить, я к её услугам. А сам навязываться я никому не собираюсь. Ещё вместе с нами уселся Виктор, причём он опередил Дашу и уселся на переднее сиденье. И теперь мне предстоит всю дорогу наблюдать кислую физиономию Книжной в зеркало заднего вида. И вот какого хрена она вообще на меня обиделась? Что я такого сделал? Сказал, что мне нужен брак с Настей? Ну так Даша не маленькая девочка и должна знать реалии современного мира, где люди по большой своей части заключают браки не по любви, а исходя из каких-либо интересов. И личные интересы здесь играют едва ли не последнюю роль. Интересы рода, интересы фирмы, интересы края, округа, государства. Неважно. Это простые люди могут позволить себе создавать семью с человеком, которого они любят и с которым уже провели много времени. Это прописные истины, которые остаются таковыми даже на Чукотке. Я сильно сомневаюсь, что Нестерович не смог донести эту информацию до Даше. Да, она наверняка уже была помолвлена с сынком какого-нибудь компаньона Нестеровича. Как-то это ускользнуло от меня. Нужно будет поинтересоваться у того же Нестеровича. Хотя в любом случае все договорённости, полученные в тот момент, когда ещё никто не знал, что Даша императорская дочка, были аннулированы. Теперь она великая княжна, и подыскивать для Даши подходящую пару будет император. Хотя я уже прекрасно знаю, кого на эту роль выбрала она сама. И её мимолётные взгляды прекрасно это подтверждали да и я прекрасно чувствовал как да шу тянет ко мне честно говоря меня тоже тянуло к ней и подобное со мной было впервые даже с настей у меня не было этого и меня это немного пугало а если у нас всё зайдёт слишком далеко что мне делать тогда с настей и нашей помолвкой что делать с императором и его обещанием освободить меня от клят Как мне в таком случае освободить рот Воронцовых от служения? Вопросы, на которые у меня не было ответов. Вот за такими размышлениями мы и приехали в аэропорт. Я даже не сразу заметил, что остановил машину, и Даша с Виктором уже покинули ее. А ко мне подбежал какой-то техник и велел следовать за ним. Нужно было загнать демона в грузовой самолет, а кроме меня это не сможет сделать никто. Аэропорт сейчас больше всего походил на военную базу, причём базу, на которой только что ввели военное положение. Куча военных и техники. Аэропорт был полностью оцеплен и охранялся даже с воздуха. На приличном расстоянии от аэропорта я насчитал 8 вертолётов, которые прикрывали все возможные направления атаки. Но помимо вертолётов, я заметил ещё несколько инверсионных следов от сверхзвуковых истребителей. которые наверняка отправились разведы для нас дорогу и проверить её на возможные засады. Сомневаюсь, что наши противники будут настолько глупы, что решат напасть на столь сильный и отлично охраняемый конвой. Но любые предосторожности не будут лишними, когда против нас играет ведун. Это наше с Дашей действие, он не может видеть, а вот остальных членов нашей команды свободно. Серёга, ты ещё не подумал над моим предложением? Налетел на меня воевода, появившийся словно из воздуха, а вернее, из ближайшей тени. Вот интересно, он таким способом просто самоутверждается, когда пугаются объекты его шуток, или действительно так просто быстрее. Со мной он, похоже, обломался. Я даже не повернул в его сторону головы, продолжая идти к самолёту. Даша с Виктором уже давно поднялись на борт. Впрочем, как и все остальные. Остались лишь мы с Соворовым, который так и не дождавшись от меня хоть какой-то реакции, положил мне руку на плечо и остановил. Серёга, давай проясним всё сразу здесь. Не люблю я эти ваши подковёрные игры и тем более прыгать выше своей головы. Главным в этой операции назначили тебя, и значит, тащить тебе эту лямку до конца. Перехватывать у тебя командование я не собираюсь, даже если ты реально начнёшь косячить. Немного подумав, воевода усмехнулся и продолжил. «Сказать об этом я тебе скажу, может, даже отвешу пару лещей, но посягать на твое командование не стану и сделаю все от меня зависящее, чтобы и остальные члены нашего штаба не лезли». Не ожидал я подобного от воеводы, хотя он с нашей первой встречи в Газни показался мне отличным мужиком, что и подтвердили его слова. «Чисто по-человечески?» Мне было чертовски приятно слышать подобное, но как руководителю столь серьёзной операции, пришлось отчитать за подобное поведение воеводу. На кону стоит очень многое, включая наши жизни, и если я реально накосячу, своевременная реакция со стороны более опытных людей может исправить ситуацию. Поэтому я отдал воеводе приказ, чтобы в случае реальной опасности он в последнюю очередь думал о моём авторитете и моих чувствах. Спорить со мной он не стал, хотя я прекрасно видел его выражение лица. То же самое я скажу и остальным своим заместителям, в том, что полиграф поступит, как я и сказал, не было никаких сомнений. А вот в третьем своём заме я сомневался. Познакомиться с ним лично мне предстояло только в Сибири. Да и с остальной шестёркой помощников мне предстояло познакомиться уже на месте. И в этом я видел довольно сильное упущение со стороны императора. Смирнова привлекли к операции по поиску деда сразу же после его нападений, и занимался он только этим. Но помимо проблемы деда, перед нами стоят и другие задачи. Задачи, которые я считаю намного более важные, чем нейтрализация кровавого ворона. Для выполнения этой задачи хватит лишь меня одного, но об этом знаем лишь мы с отцом. Вполне возможно, что отец рассказал это и императору, но точно утверждать я не могу. Да и мне никто не говорил об этом. В любом случае, первым делом у нас стоит посещение Белоярского вече. Выступление Даши на нём с речью от императорской семьи, и только после этого встреча с дедом. Хорошо, что я всегда моментально вырубаюсь в самолётах. Хоть лететь нам всего чуть больше 4 часов, но этого времени мне вполне хватит, чтобы перезагрузиться и уже по прилёту буду размышлять над этим со свежей головой. Внутри самолёта оказалось на удивление мало мест. Мы с своей водой и ребятами из его отряда зашли на борт последними. Было нас четверо на одно свободное место, и это место было рядом с дашей. Естественно, оно досталось мне, а бойцы Ярости отправились в хвост самолёта, где располагался укреплённый отсек, в котором сейчас должна была спать Настя под присмотром Юлии Сергеевны и авицены. Бойцы решили присоединиться к ним. Лоево до заявил, что там полно свободных мест. Сами мы находились примерно в середине самолёта. Между нами и экипажем находилось множество разнообразных приборов, которые сейчас были включены. Благодаря этой аппаратуре наш самолёт не смогут засечь ни одним известным на сегодняшний день способом. Если только визуально. Ну и на этот счёт там тоже есть что показать. ответил мне один из членов экипажа, который как раз и отвечал за всю эту аппаратуру. Самолёт был последней разработкой военных и ещё толком не прошёл обкатку, а миссии подобные нашей дают ему и его экипажу столь необходимый опыт. Самолёт был военным, и поэтому его экипаж составляли лишь кадровые офицеры, имеющие высочайший уровень доступа, прошедшие все проверки и принёсшие необходимые клятвы. Долго расспрашивать парня мне не дали, объявив полную готовность к взлёту. Поэтому я занял своё место рядом с Дашей и пристегнулся. Вот сейчас взлетим и можно спать. Оказалось, что Даша боится летать. Это я понял, когда она вцепилась в мою руку, стоило самолёту только начать движение по взлётной полосе. Дашин охватка усиливалась по мере того, как самолёт набирал скорость. А погием, стал момент отрыва от земли. Она вскрикнула, а я почувствовал, как её ногти разрывают у меня кожу. Дико хотелось отдёрнуть руку, но я не стал этого делать. Просто остановил кровь и всё. А боль можно немного и потерпеть. Вот только теперь практически нереально будет заснуть, и все мои мечты о ясной голове по прилёту превращались в прах. Всё уже прошло. Мы взлетели. Теперь можно выдохнуть, обратился я к Даше, которая после взлёта как-то резко обмякла в своём кресле, повиснув лишь на ремнях. Ответа мне не было. Она испугалась так сильно, что даже потеряла сознание. Её мозг решил перезагрузиться. Теперь мне сразу стало понятно, почему по приземлению в Москве, после того как мы вернулись из Афганистана, Даша была такой пьяной. Таким образом, Дайна на помогла ей справиться со страхом полёта. А у Даши отлично получалось это скрывать. За ее обиженной маской я не смог разглядеть даже намека на страх. Хотя вполне возможно это произошло из-за того, что я сам в какой-то мере обиделся и закусил у дела. Нет, так вести себя нельзя. Теперь мне необходимо воспринимать Дашу точно так же, как и Настю. На время нашего пребывания в Сибири я ее охранитель. Я просто обязан замечать такие изменения в ее поведении. Разбираться с этим будем уже на месте, а сейчас нужно попробовать заснуть. Нет! Разбудил меня истошный крик Даши.